Глава восьмая. «Ну и где этот 24 четвертый дом?» — раздраженно спросила Ленка. «Возможно, он показывается только тем, кто чист душой рассеянно, — ответил я, разглядывая довольно обшарпанный дом номер 22 вплотную к которому стоял не менее обшарпанный 26 шестой. Как у тебя с этим?» «Не зли меня, Кенни», — хмуро сказала Ленка. «Я и так злая. И вообще, что это за место? Почему тут людей совсем нет? Я себя чувствую будто в плохом визионе» где режиссер пытается на зрителя жуть и нагнать. «Да место как место», — хмыкнул я, — «обычная рабочая окраина. Все на работе, вот и пусто на улице. Хотя некоторая странность и в самом деле имеется. Совсем пусто здесь быть не должно, на таких окраинах всегда какие-то молодежные банды слоняются». Словно услышав мои слова, сбоку из-за угла вывернула группа из четырех подростков лет 16-17. Увидев нас, они на мгновение приостановились но тут же навелись на цель и, расхлябанной походкой, двинулись на сближение. «О, здравствуйте!» – приветливо улыбнулась семья и вытащил из наплечной кобуры пистолет. Подростки остановились, вытаращив глаза. Ленка посмотрела на меня удивленно, но быстро сориентировалась, достала из сумочки здоровенный тесак и радостно сказала «Ну, наконец-то!». Подростки попятились. Я передернул затвор пистолета, досылая патрон, и звук затвора оказался последней каплей. Подростки ломанулись назад за угол, сталкиваясь и мешая друг другу. «Странно», — сказал я, разряжая пистолет. «Куда же они? Я-то думал, что доброе слово «пистолет» способствует пониманию и продуктивному общению, но, похоже, что не всегда». «Ты такой резкий, Кенни», — заметила Ленка, пряча тесак обратно в сумочку. «Да просто жалко было на этих придурках время тратить», — объяснил я. «Они бы обязательно докопались». «Ну и боги с ними», — сказала Ленка. «А вот где мы 24-й дом будем искать?» «А, знаешь, задумчиво сказал я, рассматривая облезлые трёхэтажное строение. Я его, кажется, нашел. Ленка с интересом посмотрела на меня, вопросительно приподняв бровь. «Посмотри выше», — сказал я. «И ты увидишь, что дома на самом деле стоят не вплотную, а между ними есть проход в пару сажен шириной. Вот отсюда и до туда не двадцать шестой дом, а просто стена высотой до крыш соседних домов. А вот эта дверь, стала быть, ведет не в дом, а в проход между домами». «Думаешь, это проход как раз к двадцать четвертому дому?» «Я другого варианта не вижу, пожал я плечами вообще не представляю, где еще этот дом может быть». «Значит, пробуем эту дверь», — заключила Ленка. «Сколько можно посреди улицы торчать?» Дверь выглядела такой же изношенной, как и двери подъездов неподалеку, но все же какая-то несообразность резала глаз. Я внимательно присмотрелся и понял, что дверь на самом деле не старая, а скорее искусственно состаренная. На филёнках не было ни одной, даже самой маленькой трещины, и наличники совершенно не покоробились от времени. Нигде не было видно слоёв и наплывов старой краски, а светло-коричневая масляная краска, хоть и смотрелась грязной и потёртой, но ни в одном месте не облупилась. Э, присмотрись к этой двери, Лен, хмыкнул я, нажимая кнопку звонка. Она, оказывается, только с виду старая. Что-то захрипело, и откуда-то из спрятанного динамика послышался сильный скаженный голос. Кто там? Мы к уважаемой кончите, отозвался я. Она нас ждет. Она карлита! Со вздохом отреагировал Динамик. Карлита! И к уважаемой карлите! покладисто согласился я. Полагаю, она тоже нас ждет. Из Динамика послышался еще один вздох, и замок щелкнул. Дверь оказалась непривычно тяжелой, а когда я открыл ее, стало ясно, что она металлическая и просто обшита деревом. Металл в торце был чистым и матовым, так что потертый фасад был, очевидно, бутафорией. За дверью открылся неширокий и довольно длинный проход между двух глухих стен. В конце проход упирался еще в одну потертую дверь, наверняка тоже металлическую, на которой висел почтовый ящик с криво нарисованным номером 24. «И как сюда почтальон попадает?» — с недоумением спросила Ленка. «Да никак, скорее всего», — ответил я. Предположу, что в нужный момент этот ящик отваливается, из открывшейся амбразуры высовывается ствол пулемета. фантазёр ты, Кенни покачала головой Ленка. Я потянул за ручку. Дверь оказалась не запертой и легко открылась. Я молча указал Ленке на бронезаслонку амбразуры с внутренней стороны двери. Она сделала круглые глаза. «Откуда же мы пришли?» – шепотом спросила она. «Вот и мне интересно», – так же шепотом шёпотом ответил я. «Сейчас узнаем». Сразу от двери начинался длинный прямой коридор, который заканчивался лестницей на второй этаж. По обеим сторонам коридора были двери, все закрытые, кроме ближайшей к нам справа. Осторожно заглянув туда, мы обнаружили распивающих чай Алину с Драганой. Ой, и вы здесь!» — обрадовался я. «Здравствуйте! Не подскажете, где мы можем найти уважаемую Карлиту? Нехорошо заставлять ждать столь достойную женщину!» «Не говорите глупости, Кеннер!» — поморщилась Драгана. «Заходите садитесь, нам надо многое обсудить». «Так это был пароль», — осенила меня. «Всегда мечтал быть секретным разведчиком. Вам следовало меня предупредить, я бы приклеил себе накладные усы». Драгана с неприкрытым изумлением посмотрела на меня, а потом перевела вопросительный взгляд на Алину. «Привыкая, Гана, сквозь смех сказала та. «Кеннер всегда так себя ведет, когда не понимает, что происходит. В общем, отвыкает привычки давать распоряжение без пояснений, исполнитель из него хуже некуда». «И что же вам непонятно, Кеннер?» – вздохнув, спросила Драгана. «Мне непонятно, зачем мы изображаем из себя агентов из дурного шпионского романа, вместо того, чтобы спокойно садиться в поезд на трапезунт, который, кстати говоря, через четыре часа отходит со Смоленского». «Может, вы еще предложите туда в салон вагоне ехать?» – язвительно спросила Драгана. «Чтобы уж точно оповестить всех о нашей поездке. Она секретная, вы помните об этом?» «Если все это такой большой секрет, то почему нам, например, не объяснили, как найти этот дом? Нам не пришлось бы полчаса торчать посреди улицы у всех на виду». «Ну уж не полчаса», — поморщился она. «Не полчаса», — признал я, — «но минут десять мы там крутились». «Это моя вина», — смущенно сказал Драгана. «Я последний раз была в этом доме много лет назад и совсем забыла, что он довольно незаметный». «Уважаю людей, которым хватает духу признавать свои ошибки». Люди, привыкшие быть начальниками, порой не понимают, что лучше признать ошибку, чем настаивать на своей правоте, и выглядеть упертым дураком. «Хорошо, оставим это», — махнул руку я. «И все же, как мы в таком случае будем добираться до нитики?» «Мы не едем в нитику, Кеннер», — ответила мне Алина. «Нас там слишком хорошо запомнили, и если мы опять там появимся, то у людей могут возникнуть вопросы, куда мы ходим и зачем. Пещеры могут заинтересоваться». А разве никто не мог этим заинтересоваться в тот раз, удивился я? Ты вообще представляешь, сколько различных экспедиций, и не только студенческих, идет летом в горы. В разные пещеры, просто по горам, за травками. Да мало ли зачем, горы многим интересны. И большая часть всех этих экспедиций проходит через нитику. Если бы вы не повздорили с местными, о нас забыли бы на второй день. И нам не пришлось бы посылать людей дежурить в пещере, и они не стали бы стрелять в крыс, и нам не пришлось бы тащить тебя с собой. Как-то очень уж ловко, у тебя все получается, нахмурился я. чувствует умение работать с людьми. Вот уже и вышло, что я каким-то образом виноват и, надо полагать, должен отрабатывать свою вину. А ну прекратите, распорядилась Драгана. Куда-то не туда у вас разговор да. зашел. Все-все, поднял я руки. Мир, братья, то есть сестры. И все-таки, как мы будем добираться до пещеры? Отсюда мы выйдем членами экипажа грузопассажирского дирижабля «Красота Фрей», который сегодня вечером идет рейсом в Киев. «Из Киева мы в качестве охраны состава доедем товарным поездом до Итиля. В Итиле нас будет ждать машина, на которой мы доедем до городка Архыз, А дальше придется своим ходом». «Ничего себе маршрут», — пораженно сказал я. «Мы все здесь не последние люди в княжестве, Кеннер», — сказала Алина. «И вы с Леной тоже не думайте, что за вами не присматривают. Если заметят, что мы одной компанией куда-то направились, то очень много людей этим заинтересуются». «А то, что мы все разом неизвестно куда исчезли, это разве никого не заинтересует?» «Почему же неизвестно куда?» — усмехнулась Алина. «Ганна вчера отправилась на север для инспекции мест силы. Я завтра утром выезжаю на отдых в Королевство Франков на побережье Римского моря. Ну а вы из группы студентов уже полчаса как выехали на летнюю практику к Рифейским горам». «Надо было все-таки приклеить усы», — грустно заметил я. «Усы тебе ни к чему, Кеннер», — отмахнулся Алина. Мы же будем наряжать тебя девушкой». Я в полном изумлении уставился на неё, не находя слов, а Алина залилась счастливым смехом. «Не всё же тебе над нами шутить?» — смеясь, сказала она. «Так себе шутка!» — укоризненно покачал я головой, к тому же не особо оригинальная. «Когда я планировал эту поездку, я не подозревал, что поеду с бродящим цирком», — закатила глаза Драгана. «Давайте к делу. Прежде всего, с этой минуты я исключительно Гана, а Алину зовете только Линой». Лена пусть остается лена это им часто встречается, а вот с Кеннером надо что-то придумать. «Меня в вольном отряде звали Кеном», — предложил я. «Не знаю», — с сомнением сказал Драгана. «А какие у нас еще имена на Ка?» Крисанти, Камаледдин, Клеофас, начал перечислять я, Кирикия, Косназар. Кен годится, решительно поставил точку Драгана. А еще с этой минуты на все время поездки никаких сиятельных и только на «ты». Хотя я думаю, что это и так всем понятно. Теперь по поводу предстоящего полета в Киев. Кен, ты будешь записан в судовую роль младшим механиком-двигателистом. Ты вообще в двигателях внутреннего сгорания разбираешься? А моему это надо было спросить до того, как решать, кем меня записывать, заметил я. Принцип работы в общем и целом знаю, может, и сойду за механика. Вот как? Ну-ка скажи, как работает кулачковый уравнитель? Что еще за кулачковый уравнитель что у них тут за двигатели? Вероятно, уравнитель это что-то наподобие синхронизатора, вот только не припомни, я в двигателях никаких синхронизаторов. Хотя на мотоциклах что-то такое вроде было. Старший механик еще не разрешает мне работать с такими сложными устройствами, ответил я. Я пока что осваиваю процедуру очистки выхлопной аппаратуры. Все ясно с тобой, со вздохом сказала Драгана. Ладно, попробую тебя немного поднатаскать по ходу дела. Я вопросительно посмотрел на нее. «Я и есть тот самый старший механик, то есть твой начальник», — пояснила она. «А вы-то...» «То есть ты-то откуда в двигателях разбираешься?» — удивился я. «У моего отца была механическая мастерская», — немного смущенно ответила Драгана. «А я ему помогала. Можно сказать, у меня все детство в мастерской прошло». Всегда удивительно узнавать сильных мира и сего с такой вот обыденной стороны. Разумом мы понимаем, что это такие же люди со своими привычками и слабостями, Но все же неявно воспринимаем такого человека скорее в виде какой-то бездушной функции. И удивляемся, когда он проявляет что-то человеческое. «Лена у нас будет юнгой», — продолжила она. «Ну, там несложно. Принеси, подай, все в таком духе. В основном будешь на кухне помогать. Справишься?» «Я в отряде картошку чистила», — неуверенно отозвалась Ленка. «И еще видела, как пироги пекут». «Считай, кулинар», — кивнула Драгана. «Значит, справишься. Но если что, Лина поможет. Она будет коком». «Коком?» — удивился я. «Вообще-то Лина замечательно готовит, но готовить на весь экипаж — это работа еще та. Может, лучше ей что-нибудь другое подыскать?» «Не беспокойся за меня, Кен», — улыбнулась Алина. «Я служила коком на судне». «Служила коком на судне?» — тупо переспросил я. Подобная мысль в голове у меня умещалась с трудом. «Только на морском, а не на воздушном. Плавала вокруг Африки, два раза к хайнцам ходила, один раз доходила даже до Нихона». Ну, девушки, сказал я пораженно, вы полны сюрпризов, никогда бы не подумал. Для высших это нормально, улыбнулась Алина. Гана же говорила тебе тогда, что нам противопоказано долго сидеть на одном месте, но вы с Леной все же не болтаете о том, что про нас узнаете. Об этом даже не нужно предупреждать, мы будем молчать, но мне тут появился вопрос: а как мы в Киеве спишемся с все всеразом? Вместе нанялись и вместе же списались. По-моему, это будет выглядеть очень подозрительно. Ничего подозрительного. Воздухоплаватели практически всегда нанимаются небольшими группами, обычно семьями. Одиночки там очень редко встречаются. Семьями? Ну да, у нас тоже семья. Лина и Лена — сёстры погодки, ты муж Лена, а я супруга Лины. Вот это да, поразился я. И что, вы правда? Я неопределенно покрутил рукой в воздухе вместе. Драгана покраснела и сердито посмотрела на меня. Алина тоже поразовела. А Ленг тихо захихикала в кулак. Все нормально, девушки. Успокаивающе поднял я руки. Я человек широких взглядов и ничего не имею против, когда девочки балуются, особенно такие красавицы. Я вот сейчас даже не знаю, что делать. пожаловалась дорога на Алине. Прибить его или почувствовать себя польщенной? Подожди, потом вместе прибьем, пообещал Алина. Он нам пока еще нужен. Нет, Кен, мы, как ты выражаешься, не вместе. А к чему тогда так мудрить? Не понял я. Вам же придется везде вместе ночевать, иначе будет подозрительно. — А как бы ты хотел, — язвительно спросил Драгана, — объявить нас всех твоими женами, чтобы мы с тобой ночевали? — Зачем же? — не поддался я на провокацию. — Например, ты мать с двумя дочерьми, а я твой зять. — А тебе не кажется, что для их матери я слишком молодо выгляжу? — Молодо, но не слишком. Если женщина не замучена заботами и следит за собой, она часто молодо выглядит. Не так уж редко бывает, что мать выглядит старшей сестрой. «Знаешь, Гана, а ведь он прав», — сказала Алина, пристально рассматривая Драгану. «Действительно, не настолько уж молодо ты выглядишь. Комплимент тебе сделают при случае, но все-таки поверишь, что ты наша мать. Мы можем переиграть?» «Можем, конечно», — ответила та. «Я же просто список наших специальностей дала, когда нанималась. Кому там интересно, кто из нас с кем спит?» «Вот и замечательно», — подытожил я. «Хотя могли бы спасибо мне сказать. Давайте тогда легенду подправим и будем учить» все без исключения удивленно на меня уставились что мы будем учить спросила за всех алина «Так легенду же какую еще легенду нашу легенду какую же еще теперь уже я ничего не понимал где ваш папа как они с мамой встретились как вы родились где жили где учились как мы с Леной встретились как стали вместе летать и вообще все все все все, все про нашу семью зачем это да как же без этого а вдруг нас кто-нибудь начнет расспрашивать а мы начнем каждый свое сочинять зачем сочинять хмыкнула алина Просто посылай любопытных, а если будут слишком приставать, набей морду, да и дело с концом. Вот это по-нашему. Мне нравится такой подход. Зачем все эти тонкие шпионские игры, когда можно тупо набить морду паше Мюллеру? Хотя это, скорее всего, только у высших так просто. Сомневаюсь, что обычные шпионы бьют морду контрразведки, если та слишком пристает. А контрразведка в нашем княжестве точно есть и шпионов она временами ловит. «Ну хотя бы фамилия у нас есть», — уже безо всякой надежды продолжал настаивать я. «А я разве не сказала?» — удивилась Драгана. «Вострик — наша фамилия». «А у меня?» «И у тебя тоже. Ты, Кен, Вострик, получается. Некогда мне было еще одну фамилию придумать так, что ты при приженитьбе взял фамилию жены». У меня не было слов. Теперь я понял, что значит быть настоящим Джеймсом Бондом. Приезжаешь с толпой красивых девок в роскошном самобеге, ну или, как в моем случае, прилетаешь с девками на роскошном грузопассажирском дирижабле. С таинственным видом ходишь по аристократическим приемам, представляясь всем секретным агентом Бондом, то есть востриком. Разумеется, любой аристократ жаждет пригласить на свой прием такую мутную личность. И никаких дурацких легенд, просто бьешь морды контрразведки, а заодно всем, кто слишком любопытный и вообще. Между делом крадешь какие-нибудь секреты или там сатураты, если, конечно, на это хватит времени. В общем, живешь красиво. Только там это в книжках и фильмах, а здесь это вот прям в реальной жизни мне предстоит в этом идиотском спектакле участвовать. Знать бы раньше, занялся бы подготовкой сам. Но кто же мог предвидеть, что этим дилетантам будет лень даже фамилию придумать? Все-таки способность кому угодно открутить голову здорово развращает. Сила есть, ума не надо. Так, совсем разобрались, поднимаемся наверх с командой Там подберем себе воздухоплавательную форму по размеру, соберем полетные сумки. Потом сделаем визи-образы уже в форме, и я сделаю всем новые карточки гражданина. За мной. И семья Вострик, как утята за уточкой, двинулась вслед за Ганой Вострик превращаться в воздушных волков. покорителей Пятого океана. Второй этаж тоже представлял собой коридор с дверями по обеим сторонам. Пройдя немного, мы вслед за Драганой вошли в узкую длинную комнату за дверью с табличкой «Гардеробная». Окон в комнате не было, а вдоль всех четырех стен стояли пронумерованные шкафы. «Подбирайте себе по размеру повседневную форму в шестом шкафу», – распорядился Драган. «Потом рабочие комбинезоны в девятом. Кабинки для примерки вон в том углу. Я пока принесу сумки, с которыми воздушники обычно ходят». Одежда в шкафах была аккуратно рассортирована по размерам, так что примерка много времени не заняла. Хотя женщины, конечно, не упустили возможности лишний раз повертеться перед зеркалом. «Я бы, пожалуй, кому-нибудь из вас хотя бы фингал пририсовал, что ли», заметил я, глядя на женщин, которые в ответ непонимающе уставились на меня. «Поясни», — выразила общее мнение Алина. «Слишком красивые», — пояснил я. «Ты, Кенни, тоже ничего», — откликнулся Ленка. «Может, тебе фингал сделать?» «Я серьезно», — терпеливо вздохнув, ответил я. «Вы сейчас выглядите моделями из гламурного журнала, которых нарядили для съемок, а должны выглядеть обычными мещанками, понимаете?» И вообще, среди мещанок красавицы тоже встречаются, но именно что встречаются. Это не одарённые, внешность у них в целом достаточно серая. Женщины переглянулись и задумались. «Нет, Кен», — наконец ответила Алина. «Постоянно носить грим — это слишком хлопотно, да он может и размазаться в самый неподходящий момент. К тому же никто из нас и гримировать толком не умеет. В общем, не вариант. Можно просто сказать, что у нас мама красивая, а мы в нее родились». «Объяснение так себе, но сойдет, согласился я. Но все равно сделайте лица попроще, и прически самые простые, чтобы никаких игривых локонов. Осознайте для себя, что вы работяги, которые нелегким трудом зарабатывают свой хлеб. И что там снаружи вас ждет не породистый самец в роскошном самобеге, а кулачковый уравнитель в отработанном солидоле. Эта мысль должна быть ясно видна у вас на лицах. Дамы задумчиво посмотрели друг на друга, а потом двинулись обратно к зеркалам. Не сказать, что налет гламурности совсем исчез, но по крайней мере уже не так бросался в глаза. Еще не измученные повседневными заботами труженицы, но уже и не гламурные фифы. Скорее, кокетливые мещаночки, которые все же более или менее вписываются в образ. Все готовы? спросила драгана. Тогда пойдем. Пока будем идти до машины, молчите. Нас не увидят, но если услышат голос, то могут потом при случае узнать. Мы вышли с гардеробной, и Драгана открыла своим ключом дверь комнаты напротив. Маленькая комната была совершенно пуста, а в противоположной стене была еще одна дверь. За дверью оказался узкий проход с неоштукатуренными кирпичными стенами, который заканчивался тупиком. Драгана потянула небольшой рычаг, и со вздохом пневматики кусок стены сбоку отъехал назад, открыв тыльную стенку какого-то здоровенного шкафа. Еще один рычаг. Заставил шкаф вместе с куском пола приподняться и отъехать чуть вперед, так что оказалось возможным протиснуться между шкафом и стеной. Я пролез сквозь щель огляделся. Явно не богатой мещанской квартиры, а мы оказались в спальне. Кровать, шкаф, большой дубовый комод, окна плотно занавешены. Убедившись, что все вышли, Драгана налегла на шкаф. Тут вернулся назад и с шипением выходящего воздуха воздух опустился на прежнее место. Она махнула нам рукой, приказывая следовать за ней мы гуськом прошли мимо закрытой комнаты, в которой я по легкому фону эмоций почувствовал что то присутствие и оказались в маленькой прихожей. Драгана посмотрела в глазок, затем открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Я вышел последним, и дверь за мной мягко закрылась, щелкнув язычком замка. Лестничная площадка выглядела в точности, как у обычной хрущевки. Мы спустились по чистой лестнице мимо почтовых ящиков и, наконец, вышли на улицу, не на ту, с которой мы с Ленкой заходили. Прямо подъезда стоял изрядно побитый жизнью Светогор с вдавленной внутрь задней дверью, явно результатом столкновения. Несмотря на громкое название, Светогор был одной из самых дешевых моделей, которая, по сути, мало чем отличалась от мотоколяски, такие горбатый запорожец только с четырьмя дверями. «Залезайте», — распорядился Драгана. Лина вперед, Кен с Леной назад. «Залезайте туда через левую дверь, правая не открывается». И осторожнее сидите сзади, там из дивана пружины торчат. Путешествие началось.